Глава шестая. Стоять до последнего. 2 ноября. Местное время 14.18. Камчатка. В небе над побережьем Овачинского залива, к югу от бухт Малая Саранная и Безымянная. Бомбардировщики Ил-28, 867-го гвардейского минно-торпедного авиаполка. Бортовые номера 02 и 19. Командир бомбардировщика, бортовой номер 19. Вёл многотонную машину вдоль береговой линии, заходя на район высадки далеко с юга. Погода стремительно портилась, с востока шли низкие тучи. Вообще этот район Камчатки имел скверную репутацию у синоптиков, лётчиков и моряков. Но экипаж бомбардировщика это даже радовало. Меньше шансов, что их заметят визуально, а локаторы у американцев тоже слепы при обнаружении целей, летящих на высоте ниже полукилометра. А командир вёл свой Ил-28 на четырехстах метрах, да еще прижимаясь к высотам, торчащим тут и там прямо у берега. За ним чуть правее держался ноль второй. И позади, в пятистах метрах и чуть выше, шла пара мигов, последние самолеты 865-го истребительного авиаполка. Губы командира борта 19 тронула горькая улыбка. Формально сейчас идут в атаку два полка, а фактически четыре самолета. В кабинах, шедших за бомбардировщиками мигов, пилотам было не до воспоминаний. Маленькие машины, летящие на такой низкой высоте, да еще в такую плохую погоду, все время бросало в разные стороны. Летчикам Автушка и Венедиктову приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы удержаться на курсе за бомбардировщиками. О том, чтобы найти цель самостоятельно, не могло быть и речи. Десять минут назад они с трудом вышли по еле видимым наземным ориентирам в точку встречи с Илами. Вообще планировался полет трех мигов – Последним должен был взлететь капитан Харрисов из 777-го полка. Но американцы на этот раз заметили, как самолеты взлетают по рулежке Елизовского аэродрома. То ли самолет ДРЛО проявил чудеса в обнаружении низколетящих целей, то ли очередной разведчик прошел над аэродромом не вовремя. Короче, в тот момент, когда МиГ-17Ф капитана Харрисова еще только выруливал из Капанира на рулежку, на аэродром свалилась четверка «Крусейдеров». Двое из них засыпали 500-фунтовыми бомбами последнюю полосу Елизовского аэродрома, а вторая пара с ходу решила зайти на ползущей к этой полосе миг. Харисов, видя вздымающиеся на полосе разрывы, высоковыбрасывающие вверх комья земли и куски бетона, вовремя остановил самолёт. И через пару секунд перед самым носом Мига на земле начали рваться снаряды, выпущенные из пушек ведущего крестоносца. Американцы, желая поразить красный фреска с ходу, чуть промахнулся. Буквально на метр-другой. Двигателю Мига этого хватило. Он сначала выпустил черный фор с дыма, а потом и вовсе заглох, всосав в заборник, наряду с несколькими осколками, коме земли и куски бетона от разрывов близких снарядов. Капитан тоже отреагировал мгновенно. Открывание фонаря и выход оттуда пилота обычно занимают достаточно много времени. Но Харрисов вылетел из кабины Мига, как пробка из бутылки шампанского. Еще несколько секунд — и он нырнул в щель, которую во множестве отрыли на аэродроме возле капониров солдаты батальона аэродромного обеспечения. И вовремя чуть запоздавший ведомый американец оказался чуть более удачлив, попав двумя снарядами прямо в пилотскую кабину. Миг стоял на дорожке из капонира с развороченным воздухозаборником и какими-то бесформенными клочьями на месте пилотской кабины, сиротливо наклоняясь носом из-за спущенного пневматика носового колеса. Вдали затихал рёв уходящих американцев, провожаемый редкими выстрелами поздно проснувшейся зенитной артиллерии. Ахана ощутил, что у него волосы под шлемофоном встают дыбом. Из раскроченной кабины валит лёгкий дымок из повреждённого топливопровода, тонкой струйкой льётся на асфальт с дорожки и керосин, а под самолётом висят два трёхсотлитровых ВАПа, причём в них заман. Примечание: ВАП выливной авиационный прибор. предназначен для распыления химического или бактериологического оружия. Но видно, волосы также встали дыбом под головными уборами не только у него. С самолёта бегом бежали оружейники и другие расчёты аэродромной команды. Пока оружейники, подкатив тележки, весьма споро снимали с подвесок смертельно опасный груз, другие со всех сторон заливали разбитый МиГ из огнетушителей. Пронесло. Миги Автушка и Венедиктова после взлёта не встали ввязываться в бой с крестоносцами. Хотя и очень хотелось. Приказ, полученный пилотами, был категоричен. И теперь, удерживая машину в болтанке снежной круговерти за летящими бомбардировщиками, капитан Венедиктов с мрачным удовлетворением подумал, что сейчас советские пилоты рассчитаются с американцами за подлый удар химическим оружием по спящим поселкам Камчатки. Оба Мига несли по два 300-литровых ВАПа. Это была предельная нагрузка для маленьких истребителей. Два бомбардировщика Ил-28 летели к Янки с подарками покрупнее. Каждый бомбардировщик нёс по восемь химических авиабомб ХАБ-250М-62П в бомбовом отсеке. 2 ноября, местное время 14:24. Камчатка, северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. Командир батареи Глубоков вздохнул. Всё, батарея готова к открытию огня. Механизм поворота башни исправлен, подача снарядов налажена, правда, только вручную. Из-за этого скорострельность орудий не будет больше, чем залп в 3-4 минуты. После первых трех залпов выстрелы к ним подняли уже заблаговременно. Радар уже кратковременно включили, он показал отсутствие помех. Это весьма кстати, погода уже испортилась, и корабли десанта почти не видны в оптике из-за снежных зарядов, которые ветер все время несет с юго-востока. Осталось только поднять трубку внутренней связи и приказать открыть огонь. Подсознательно весь его организм кричал ему: "Не делай этого. Если ты прикажешь открыть огонь, мы все покойники". Он усмехнулся своему подсознанию. Они и так и так смертники. Остаётся только выбрать: открыть огонь и погибнуть быстро, но с честью, или затаиться, но потом всё равно сдохнуть, но уже позорно. Американцы своей ночной химической атакой показали всем, что их ждёт. Командир батареи номер 501 поднял трубку и будничным голосом произнёс: "Включить РЛС наведения. Цель ближайший десант. Корабль док. Пристрелочный выстрел по готовности. Всё, пути назад нет. Начинаем последний бой. Интересно, сколько времени будет у батареи до атаки вражеских самолётов. Тем временем пристрелочный выстрел лёг по дальности отлично, по азимуту чуть правее. Второй выстрел дал накрытие. Командир скомандовал огонь всей башней, и уже один из снарядов первого залпа влетел в корпус транспорта, чуть позади второй дымовой трубы. Командир не сдержал своей радости: "Молодцы, отлично". Внезапно на связь вышел начальник расчёта обзорной РЛС. "В дополнение к старым целям наблюдаю группу новых в количестве 8 штук. 3 класса "исмениц", остальные 5 очень крупные, засветка как у большого транспорта или тяжёлого крейсера, дальность 25 миль". «Азимут — 170. Идут со скоростью больше 30, курс — 10. Почти прямо на нас». Командир 501-го задумался. «Еще одна группа кораблей. Вторая волна десанта или нечто другое. Классы эсминец — это наверняка эсминцы и есть. А вот крупные цели. Транспортов с такой скоростью в американском флоте не так много, и десантных из них нет ни одного. Это могут быть только эскадренные танкеры или судно снабжения. Но целых пять штук... Значит, это крейсера, причем если локаторщики ничего не намудрили с расшифровкой своих отметок, тяжелые крейсера, с 203-мм орудиями, причем орудиями гораздо более мощными, чем 8-дюймовки англичан и японцев 1930-х годов, на противостояние которым и рассчитывалась башенная броня его батареи. В худшем случае крейсеров будет 5, в лучшем – 3, если остальные отметки принадлежат транспортам снабжения. Его рассуждения прервал доклад свизиста. Товарищ подполковник, командующий на связи. Командир батареи немедленно взял трубку. Товарищ адмирал, ремонт башни закончен. Батарея уже открыла огонь по десантному транспорту. Но тут адмирал его перебил. Подполковник, слушай меня внимательно. Очень вероятно появление в районе высадки корабельной ударной группы противника. Сегодня утром она уничтожила нашу береговую батарею на мысе Лопатка. Сведения поступили об этом только сейчас. На батарее огнём противника была повреждена связь. По нашим данным, в группу входят два тяжёлых крейсера типа Балтимор и один типа Демоин. Командир батареи ответил, перебив старшего по званию: "Товарищ адмирал, они уже здесь, обнаружены 5 минут назад при включении обзорной РЛС. Дистанция 25 миль, идут прямо на нас. Но я буду топить десантные транспорты до последней возможности. Прощайте". Адмирал ответил: 216-й батальон попробует прикрыть тебя помехами, но сильно на это не рассчитывай, особенно если американцы станут маневрировать. И добавил просто: "Удачи в комбат". Повесив трубку, командир погрузился в мрачные мысли. Три тяжёлых крейсера, целых 27 орудий калибра 203 мм, причём девять из них самые мощные в мире орудия такого калибра. Во время корейской войны такие крейсера с лёгкостью расправлялись с десятками береговых орудий калибром от 100 до 152 мм, будучи совершенно неповреждёнными сами. Во всяком случае, он не слышал о сколь-либо серьёзном ремонте американских крейсеров после таких поединков. И вот они здесь. А что осталось у него? Два орудия, да ещё со скорострельностью один выстрел в 3 минуты. Ложные цели уничтожены все после утреннего боя. Маскировка От нее не осталось буквально ничего. Вдобавок после выгорания топлива из американской ракеты на башне сгорела вся краска. Теперь она пепельно-черная на фоне окружающего снега. Дым завеса. Ветер сменился на южный. Ее надо ставить с воды. А на море уже минимум три балла. Ни лодки, ни плотики не годятся. Они просто будут быстро перевернуты волнами. От безысходности просто хотелось завыть. Но вместо этого он пошел на наблюдательный пост. 2 ноября, местное время 14:25. Камчатка. Бухта Безымянная, побережье Авачинского залива. На кораблях десанта и на немногочисленном оставшемся эскорте последние полчаса царило сдержанное ликование. Береговые батареи Кростных все уничтожены. Судя по донесениям с берега, десант успешно продвигается. К тому же вот-вот подойдёт группа крейсеров во главе с Демоном, и тогда продвижение десанта превратится просто в победный марш. Ну, по крайней мере, в пределах дальности орудий крейсеров ни одной из лоханок Красного флота не удалось уйти, и, судя по всему, кораблей у них больше нет. Правда, маломерные суденышки всё-таки выскочили из бухты спасать своих тонущего ракетного катера. Артиллерийский офицер фрегата US Navy DD 796 Major хотел было обстрелять их из носовой 3-дюймовки, ведь до них было всего 4 мили, но командир фрегата зарубил эту идею. Только что эти катера прошли над местом гибели эсминца Беннер, и, судя по всему, кого-то спасли из воды. Так что на этих катерах могут быть выжившие американские моряки. Сам фрегат получил приказ обеспечить противолодочный патруль на северном фланге десантного ордера до подхода подкреплений и отвлекаться на спасение своих ему было категорически запрещено, потому как он в настоящее время являлся единственным кораблём ПВО в составе десанта. Но, ну, может быть, кроме ракетного эсминца Мэхен, Но на том висела еще и задача ПВО, которую эсминец пока выполнял хорошо, уже сбив двух бандитов. Сигнальщик на фрегате первым заметил неладное. Обозревая безлюдный, дымящийся после бомбежек берега с северного входа в Авачинскую бухту, его глаза зацепились за что-то неправильное. Что-то изменилось в этом унылом и мертвом пейзаже, только он никак не мог понять, что. Он повернул свой бинокль обратно в то место, где что-то ему показалось неправильным. Русская башенная батарея, так навредившая им сегодня. Сейчас башню хорошо было видно, всю маскировку разметало многочисленными взрывами и пожарами. Одна башня развороченная и покосившаяся, вторая ещё горящая с бессильно поникшими стволами. Стоп, какие к чёрту бессильно поникшие? Они уже хищно шевелятся, причём направлены в сторону десантных кораблей. Сэр, обратился был сигнальщик к вахтенному офицеру. но тут первый ствол неожиданно ожившей русской батареи выдал многометровый форс-пламени. Через несколько секунд в стоярдах по носу от Комстока встал высокий столб разрыва. 2 ноября, местное время 17.30, Тихий океан, 80 миль к юго-западу от острова Беринга, ситуационный центр авианосца Форестал. «Я хочу услышать всю историю произошедшего, и не от вас, сэр». Уже понятно, что от вашего отдела можно услышать что угодно, кроме правды. Обратился адмирал Холлоуэй к начальнику второго отдела. Итак, господа, я внимательно вас слушаю. С этими словами он демонстративно повернулся к начальнику оперативного отдела и старшему офицеру дежурной смены ситуационного центра АУК. Они переглянулись, и начальник оперативного отдела, откашлявшись, начал: "Примерно 3 часа назад, нет, так не пойдёт. Бруси, то, что не понимаешь, Красные опять насу мудрились появи иметь, причём с нечестожными силами. И пока у меня не будет полной информации, расписанной по минутам, я не пойму, как действовать в следующий раз, когда Красный медведь решит вновь высунуть лапу и потрясти клетку. Доложите по минутам. Есть по минутам, сэр, отозвался старший офицер дежурной смены. В 14:25 сигнальщики с фрегата Major, осуществлявшего противолодочный патруль на северном фланге Ордера де Санта, заметили шевеление на башенной батарее красных. той самой, которая утопила кучу наших кораблей перед входом в Вачинскую бухту. Её потом уничтожили наши самолёты, но видно не до конца. В эту же минуту батарея открыла стрельбу одной башней, пристреливаясь по комстоку. К сожалению, ему уже отозвали все постановщики помех, дежурившие с утра на дордером. Последний небесный воин в это время как раз сел на палубу. Обожившая батарея была также доложена на группу крейсеров комодора Снайдера. Группа в этот момент была в 17 милях шла курсом 355, имела скорость 28 узлов. После полученного сообщения «Коммодор» разделил свою группу. «Де Моин» под флагом «Коммодора», «Толедо» и «Лос-Анджелес» довернули влево на курс 340 и увеличили ход до 33 узлов. Остальные корабли остались на прежнем курсе, но сбавили ход до 18 узлов. В 14.29 «Де Моин» начал пристрелку носовой башней по батарее красных. Дистанция в этот момент была 148 кабельтовых. Красные в 14:26 добились одного попадания в комсток. Снаряд попал для него очень неудачно, в отсек под машинным отделением. Десантный транспорт вход в это время отдать не мог. Он как раз заполнял доковую камеру и выводил катера со следующей волной десанта. Чуть позднее, в 14:27, на низкой высоте с юга пришли красные самолёты, два Миссника и два Фреска. Они шли на высоте 600 футов, почти у кромки береговой линии. и остались незамеченными радиолокаторами. Ни с кораблей, ни с самолетов ДРЛО. Поскольку погода в районе высадки уже испортилась, низкие облака и частые снежные заряды, визуально их смогли заметить только когда они зашли на наш десант в бухте Безымянная. В это же время в Комсток попал еще один снаряд. Штаб высадки десанта, находящийся на Комстоке, не выдал вовремя оповещения о налете красных. То есть подразделения корпуса были застегнуты врасплох. Огонь средств ПВО был открыт с запозданием и был слабым и разрозненным. Удалось повредить лишь замыкающий фреско, да и тот смог дотянуть до своих. Теперь самое главное. Самолеты красных применили химическое оружие. Мясники высыпали два десятка химических бомб прямо на головы инженерного батальона. Фреско при помощи выливных приборов распылили газ от береговой линии в бухте Безымянная до горы Столовая. Причем это какая-то новая пакость. Наши химики утверждают, что это аналог ГД, того самого, что у нас маркируют тремя зелёными кольцами. У боевых подразделений корпуса вылучка в части химзащиты оказалась на высоте. Даже без предварительного оповещения потери оказались незначительные. Точная цифра ещё неизвестна, но не больше 15% личного состава. А вот инженерный батальон потерял гораздо больше. Он первым попал под удар. Бухта с трёх сторон окружена высотами. Поэтому концентрация ОВ там оказалась просто запредельной. Бойцы, даже успевшие надеть противогаз, получали смертельную дозу через открытые участки кожи и даже через обмундирование. Рота батальона, работавшая над сборкой плавучего пирса, погибла почти полностью. Более того, в неразберихе, последовавшей вслед за атакой, часть незакреплённых секций плавучего пирса вынесла из бухты в открытое море. Так что готовность Пантонами откладывается минимум на 12 часов. Старший офицер дежурной смены перевел дух, взглянув на адмирала. Но Холуэй, насупившись, показал кивком, чтобы тот продолжал. Теперь вернемся к действиям крейсеров Коммодора Снайдера. В 14.35, получив доклад, что на скорости 33 узла при таком галсе орудие носовой башни периодически заливает водой и существует вероятность повреждения башенной электрики, Коммодор приказал принять вправо на 20 градусов и снизить ход до 25 узлов. Этот курс вел корабли прямо на мыс Ставицкого и не позволял задействовать кормовые башни всех трех крейсеров, но «Коммодор» рассчитывал при сближении с батареей до 60 кабельтовых повернуть вправо на 90 градусов, чтобы при прохождении траверса вражеской батареи иметь возможность бить по ней всеми орудиями главного калибра. К тому времени начали пристрелку «Толедо» и «Лос-Анджелес», тоже пока носовыми башнями. В 14.38 – На радарах всех трёх кораблей стали наблюдаться слабые и спорадические помехи. В связи с этим, в 14:39, комодор обратился в наш ситуационный центр и в штаб десанта с просьбой о выделении самолёта или вертолёта-корректировщика. В этот момент все вертолёты на десантных кораблях И и Вадими были задействованы для экстренной эвакуации раненых и пострадавших при химической атаке. С палубы самолёт мог прибыть на место не раньше, чем через 40 минут. Поэтому штаб лесанта решил задействовать в качестве корректировщика один из самолётов ДРЛО, а именно EA-1F корпуса морской пехоты, как наиболее подходящего из всех, что были в воздухе. Имеющийся также в этом районе трейсер должен был закрыть зону его ответственности. В 14:42 Skyraider сместился в зону барражирования над целью и начал корректировку. Дистанция между крейсерами комодора Снайдера и русской батареей в этот момент составляла 9 миль. 14:44 корректировщик зафиксировал накрытие, и дымоем перешёл на беглый огонь носовыми башнями. В 14:45 крейсера повернули последовательно на курс 20 вдоль береговой линии. В 14:46 все три крейсера уже вели огонь полными залпами из всех башен главного калибра. Вспомогательный калибр не был задействован. В 14:47 с корректировщика было зафиксировано прямое попадание, вероятно, от Сталеда. Однако башня противника огонь не прекратила. Хотя было отмечено, что противник ведёт огонь с большими интервалами, больше 2 минут между залпами, с целью увеличить точность стрельбы. В 14:49 комодор Снайдер приказал сбавить ход до 16 узлов, ведь противодействие противника огню крейсеров не наблюдалось. Это дало эффект. До 15:08 было зафиксировано ещё два попадания в, вероятно, Тоже Сталеда и Лос-Анджелеса. В 15:12 наконец были зафиксированы попадания из Демойна, сразу три из одного залпа. Кориктировщик ясно видел внутренний взрыв в башне и её частичное разрушение. В тот момент отряд находился уже к северо-востоку от батареи, значительно удалившись от зоны высадки десанта, примерно на траверсе озера Светлое. Комадор Снайдер, получив радиограмму от десанта об оказании артиллерийской поддержки, приказал повернуть последовательно и следовать курсом 195. склоняясь ко входу в Авачинскую бухту. В дополнение к этому, к весерам были вызваны два эсминца DD-770 Лоури и DD-752 Альфред А. Каннингхэм. Эсминец DD-673 Хикокс остался в охранении танкера и судна снабжения, следуя курсам 90 градусов. К этому времени в Комсток попало уже семь снарядов. Он горел и имел дифферент на корму в 10 градусов, что уже не позволяло ему выпускать из доковой камеры десантные катера. Четыре из них так и остались внутри комстока. Поскольку ход он мог дать уже не более 9 узлов, было принято решение подвести его ближе к берегу в бухте Безымянной. Тогда же было принято решение об эвакуации штаба десанта на катамаунт. В 15:10 один из последних залпов русских привёл к ещё двум попаданиям в корму комстока, и его командир принял решение выбросить транспорт на берег. Что и было сделано. Сейчас он сидит брюхом на комнях в южной части бухты Безыменная, сразу за горой Медвежья. Русские, как только Комсток подошёл к берегу, перенесли огонь, начав пристрелку по колониал, но ни разу не успели в него попасть. Предположительно, в момент поворота, когда Лос-Анджелес створил со сталеда относительно западного направления, красные произвели по крейсерам ракетную атаку. По кораблям комодора Снайдера было выпущено сразу 6 ракет типа Асмлет. предположительно, с позиции возле Радыгина. Я говорю предположительно, так как момент старта ракет не был зафиксирован ни воздушными, ни корабельными средствами обнаружения. Ракеты были обнаружены только при подлете к кораблям, когда они уже пересекали береговую линию. Дистанция до ракет тогда была уже 5 миль. Крейсера даже не успели перестроиться в ордер для отражения воздушной атаки. Успели только включить в станции помех, и они не смогли уничтожить. и дать пару залпов из 5-дюймовок с дипольными отражателями по примерному курсу подлета ракет. Из шести ракет в крейсеры попали четыре. В 15-14. Три ракеты в Лос-Анджелес и одна на перелете в еще створенный с ним Толедо. Теперь мы имеем полное представление, на что способен этот чертов самлет даже с неядерной боевой частью. Кстати, очень мощный. Старший офицер Толедо утверждает, что в ней не менее 2000 фунтов взрывчатки. И еще в каждой ракете было как минимум 100 галлонов бензина или керосина, очевидно, не израсходованного топлива. Толедо получил попадание в носовую часть как раз под второй спаркой 5-дюймовых орудий. Сразу же сдетонировали погреба обеих баковых спаренных установок, и корпус корабля сначала треснул, а потом носовая часть просто оторвалась по первую переборку. Разлетевшееся при взрыве топливо устроило мощный пожар, Команде пришлось затопить погреба главного калибра обеих носовых башен, чтобы избежать взрыва. Но все равно, ситуацию спасло только своевременное прибытие аварийных партий с Демойна и эсминцев. Иначе мы бы потеряли и Толедо. А так, у крейсера оторвана носовая часть. Он потерял 400 человек команды вместе с командиром и большинством офицеров. Его надстройки выгорели от носа до второй дымовой трубы, но он остался на плаву. В 15.59 пожар был потушен. Пробоины заделаны. Крейсер дал ход и ползет в сторону острова Беринга со скоростью в 10 узлов. С ним остался эсминец Каннингхэм. По поводу Лос-Анджелеса такой подробной информации нет. Мы знаем только, что крейсер затонул буквально за несколько минут. Спасти никого не удалось. В 15.55 восьмерка флотских «Круссейдеров» прочесала район предполагаемого пуска, но почти ничего не обнаружила. Пилоты смогли только найти и уничтожить один грузовик, который буксировал прицеп «Каннингхэм». с каким-то оборудованием, похожим на радиолокационную станцию в походном положении, и всё. Остальные красные ракетные установки как сквозь землю провалились. В центре наступило гробовое молчание. Все уже уверились, что всё, русские сломлены и разбиты, у них не осталось никакой возможности к сопротивлению. Дублёные загривки уже заняли Велиученск и вот-вот ворвутся на улице Петропавловска, и тогда полуостров падёт в их руки, как спелое яблоко. И тут такие потери Больше полутора тысяч человек и тяжелый крейсер с полным водоизмещением более 17 тысяч тонн. Нет, два крейсера. Способность Толеда дойти с такими повреждениями до нормального порта зимой в бурных водах Тихого океана, да еще в условиях войны, верили только очень немногие оптимисты. Но офицер, докладывающий адмиралу, добавил персоналу центра негативных эмоций. В это же время, в 15.15, .15, эсминец Хигби, Находясь в охранении десантного вертолёта Носа и Вадима, обнаружил на своём радаре надводную цель, идущую на север со скоростью больше 30 узлов. Хигби и Вадима в это время находились в 20 милях к востоку и в 3 милях к югу от места высадки десанта. Цель, опознанная как эсминец противника, в этот момент находилась в 22 милях к юга западу от десантного ордера, идя под самым берегом в режиме полного радиомолчания. Столь позднее обнаружение противника Объясняется тем, что самолет ДРЛО, ранее контролировавший это направление, полчаса назад, по приказу штаба высадки, был смещен с занимаемой позицией для корректировки корабельного огня крейсеров «Комодора» Снайдера. Южное направление было сочтено наименее опасным, тем более, что совсем недавно, оттуда же, собственно, и прибыл отряд «Комодора». А РЛС «Эсминца» не обнаружила противника заблаговременно, так как тот все время двигался на фоне гор. Хигби пошел полным ходом навстречу противнику, Тот же приказ получил и эсминец «Механ», находившийся в этот момент в ордере десанта. В 15.18 «Красный корабль» очевидно понял, что его обнаружили, и включил свою РЛС. По сигнатуре излучения был определен тип корабля противника, как новый ракетный эсминец класса «Кильдин». Русские называют эти корабли как эсминцы «Проект-26М». В принципе, это тот же самый класс «Котлин», только на нем «Котлин». Вместо обычных двух спаренных башенных 130-мм арт-установок стоит пусковая установка для пуска противокорабельных ракет ССН-1 «Скраб». Русские эту ракету называют «Щука». В этот момент дистанция от русского до «Хигби» была уже 15 миль, до механа 13 миль. Поняв, что его обнаружили, противник сменил курс и увеличил ход до 39 узлов, повернув на восток. В 15.19 он пустил первую ракету по «Хигби». Наш эсминц в свою очередь начал ставить пассивные помехи, открыв огонь из носовой пятидюймовой спарки. Кроме того, механы Хигби тоже увеличили ход до полного, довернув на курс 120. Пущенная ракета промахнулась. Промах составил 1 милю по азимуту и 3 мили по дальности. В 15:30 красный эсминц снова догнал на курс 130, приводя наши атакующие корабли за корму. В это время механы Хигби соединились, шли уже вместе строем фронта. срезав дистанцию до 7 миль. Дистанция, впрочем, начала увеличиваться. Противник мог держать ход 39 узлов. Оба наших эсминца не более 36. В 15.37 противник пустил еще одну ракету. На этот раз помехи не сработали. В 15.38 этот чертов скруп попал в носовую скулу Хигби. Как потом докладывали с Механа, это было что-то невероятное. До взрыва ракета снесла все на палубе у Хигби, вплоть до фок-мачты, И только потом взорвалась. Исминец просто исчез в облаке огня, а когда огонь и дым развеялся, на поверхности были лишь обломки. Никто из экипажа не выжил. В 15:41 наконец подоспела шестёрка от Skyhawks с Лексингтона. Они зашли на красных с разных направлений. Этот кильдин оказался неожиданно кусачим кораблём. Нашим штурмовикам пришлось тяжело. Они добились трёх попаданий: одно в носовую часть, два в машинное отделение. но потеряли двух сбитыми и еще одну поврежденную машину, ее пилот сумел дотянуть до палубы. Как сообщают пилоты, по ним работали целых 16 стволов зенитной артиллерии, но красный эсминец потерял ход и сел носом. В 15.47 Механ вышел на дистанцию огня своего главного калибра и начал пристрелку. Поскольку у красных не было орудий главного калибра, утопить их оказалось достаточно просто. В 15.55 Механ вышел на дистанцию огня своего главного калибра Очередной снаряд из пяти дюймовки попал или в заправленную ракету, или в хранилище ракетного топлива. На Кильдине начался сильный пожар на корме, закончившийся многочисленными взрывами, и в 16.10 противник затонул. Механ вытащил из воды всего 15 человек, плюс к этому он сумел спасти пилота одного из сбитых Скайхоков. По показаниям пленных, потопленный эсминец назывался «Возмущенный», проект 56М. Но вся эта история оказалась лишь отвлекающим маневром. Русские подсунули командованию штаба высадки свой новейший ракетный эсминец как приманку, и оно на нее клюнуло. Пока оба наших эсминца гонялись за Кильдином, в месте его первоначального обнаружения оказался еще и русский ракетный катер. Вероятно, часть пути он проделал на буксире за эсминцем, только так можно объяснить его такое своевременное появление в этой точке. Его обнаружили в 16.12, когда он включил свою РЛС и запустил ракеты. Он тогда уже подошёл к десанту на 10 миль. Одну ракету корабли Десанто успели увести помехами, но три попали. Две в катамаунт. Корабль получил тяжёлые повреждения и был вынужден выброситься на берег в бухте Малая Соранная. Одна летела точно в колонял, но в последний момент отвернула, очевидно, из-за помех. И как назло, её подвернулса большой LCT NK-3 с катамаунт, перевозивший тыловые подразделения бронетанкового батальона. В основном заправщики и транспортёры с боеприпасами. Всё это, как вы знаете, прекрасно горит и взрывается. Поэтому LCT буквально исчез с поверхности моря за минуту. Катер Красных после атаки пытался уйти, но в 16:48 был обнаружен и потоплен четвёркойской хоков. Мы потеряли ещё один E4C из эскадрильи VE-81. Проклятие, прошептал адмирал Холовей. Когда же наконец у русских закончатся эти сюрпризы, которые они всё время достают, как фокусник кроликов из шляпы? Да, сэр, это верно насчёт сюрпризов. В 15:59 и Вадима, временно оставленный без охраны, был торпедирован подводной лодкой фрегат DE 796 Major, осуществлял палово десантного ордера Хигби и Механ погнались за русским эсминцем Возмущённый, а эсминец DD 770 Лоури выделенный комадуром Снайдером в охранении вертолёта носа успел только к шапошному разбору. Он смог догнать лодку и утопить. Это оказалась русская виски проект 613, но уже после того, как она всадила вывод зиму две торпеды. Вертолётоносец продержался на поверхности 40 минут. Часть экипажа и десант с него удалось спасти, но не всех. По предварительным данным, погибло 300 человек команды и 100 морских пехотинцев. Данные уточняются. Ещё потеряно 9 вертолётов. Все замолчали, ожидая привычной вспышки адмиральского гнева, но он, вопреки обычному, не стал устраивать разнос своим подчинённым, только задал несколько вопросов и отдал некоторые указания. Первое, чем он поинтересовался, это потерями в авиагруппе и в эскадрильях корпуса. Они были ощутимыми, но в пределах ожидания. Авианосная группа потеряла сначала высадки, сбитыми и безвозвратно повреждёнными 8 крусейдеров, 2 скайорьера, 9 девицких хоков и 5 скайрейдеров. Всего 24 машины. Ощутима для полобной группы трёх авианосцев, но не смертельно. Тем более, что как раз в эти минуты на леди Лекс начало садиться новое пополнение эскадрилья истребителей из Кайры, выведенная в резерв флота из ВВС национальной гвардии. Укомплектована, правда, она тоже была пилотами-резервистами, которые и летали на них до войны. Но это как посмотреть. Почти все они были мужики по 40-50 лет, и многие летали с Палуб ещё в Корейскую войну. А сам F-6A, хотя и считался сейчас морально устаревшим, по своим лётно-техническим данным вполне мог соперничить с МиГ-17, основной машиной советского блока. В корпусе морской пехоты он и сейчас использовался как штурмовик, и в этом варианте его и планировалось применять. Сам Скайри пользовался среди пилотов доброй славой, как один из самых надёжных и простых полуобников. Корпус, кстати, потерял ещё восемь крестоносцев из ВМФ 334 и 6 из ВМФ 333, и сейчас тоже готовился принять резервные самолёты из эскадрилий на полосое аэродрома Никольское. Второе, но, пожалуй, и первое по очередности решения защита десантного соединения, вернее, того, что от него осталось. от этих чёртовых противокорабельных ракет. Все шицы заметили, что корабли десанта находятся в мёртвой зоне для этих ракет. Очевидно, что высоты, начинавшиеся сразу за бухтами, в которых производилась высадка, закрывали радиогоризонт вражеским станциям наведения, если они расположены в Вородыгино или где-то возле этого посёлка, который очевидно является логовом для пусковых установок "Самлет". Достать их там будет очень трудно. Явно же, что красные пусковые комплексы заезжают в хорошо замаскированные бункеры сразу после пуска. Их можно только подловить, когда они будут далеко, например, как сегодня днём, когда была атакована Ивадимо. Значит, кораблям строго рекомендовано не заходить к северу от входа в Авачинскую бухту, а в воздухе напротив Родыгина должна постоянно дежурить ударная группа, которую нельзя отвлекать на другие задачи, какими бы важными они не казались. А это будет непременно Как показал сегодняшний день, русские просто обожают этот приём в военных действиях. И для подстраховки, если что-то пойдёт не так, надо прикрывать ордер десанта помехами, как бы тяжело это ни было. Значит, на оставшиеся в строю Скай и Ориворы надо вешать контейнеры со станциями РЭБ, и пусть они работают вместе с оставшимися 2A и 3B. И ещё к этой группе надо прикрепить отдельный заправщик. Савианосс уже стартовал первый хорёк. И планы адмирала по исправлению положения начали приобретать реальные черты. Но тут масло в огонь подлил офицер метеослужбы. Согласно прогнозам, в ближайшие 6 часов с юга придёт шторм, причём сильный, до 10 или даже 12 баллов по шкале Бофорта. Он затронет практически весь район боевых действий, от Командорских островов и почти до южных районов Камчатки, и продлится минимум до завтрашнего утра. В принципе, это было не такое уж сногсшибательной новостью. Уже сейчас в районе нахождения АУК погода заметно начала портиться. Собственно, штормовой погоду можно было называть уже в эту минуту. Холоу и на мгновение впал в замешательство, но тут же разразился серией новых распоряжений. В конце концов, американский флот много лет находится в водах северной части Тихого океана и видывал и не такое. Но некоторые меры надо принять безотлагательно. провести срочную дозаправку и пополнение запасов всех кораблей соединения с танкеров и судов снабжения. Потом договориться с командованием корпуса морской пехоты о временном перебазировании постановщиков помех, шести машин ударной группы и двух заправщиков на полосу аэродрома на острове Беринга. Всего 12 машин, больше все равно туда не влезет. Временно, до окончания непогоды. И самое главное, сейчас истребители корпуса, расположенные на этом аэродроме, осуществляют воздушное прикрытие северного фланга ТАФИ-72. Это позволяло до сих пор увеличить количество ударов палубной авиации в поддержку десанта. Но на период непогоды истребителям с полосы на острове Беринга, крусейдерам морской пехоты и чертям канадских ВВС придется взять на себя все охранение АУК. А всю тяжесть поддержки десанта в ближайшие 12 часов пусть берет на себя крейсер «Де Мойн». Ему с его 9-ю 8-ми дюймовками это вполне по силам. Коммодору Снайдеру был отдан приказ находиться на рейде «Бухты Безымянная» и действовать в интересах десанта. И раз уж речь зашла о канадцах, адмирал поинтересовался у офицера связи, где сейчас их основные силы, и получил очень обнадеживающую информацию, что передовой отряд кораблей ВМС Канады, авианосец «Буэн Авентура» и четыре корабля охранения, включая американский легкий крейсер «Санта-Фе», присоединятся к ТАФИ-72 через три часа. А канадское десантное соединение, 12 транспортов типа «Либерти» и «Виктори» с частями 3-й канадской дивизии «Водяных крыс», уже пришло в Датч-Харбор, соединившись там с кораблями второй волны американского десанта. Выход из Датч-Харбора намечен на 5 часов завтрашнего утра. Отдав эти распоряжения, адмирал Холуэй вспомнил еще кое-что. «Лоуренс», — обратился он к капитану Форестола, — «есть еще кое-что, что мы упустили». Бухта Проведение, Анадырь и близлежащие районы. Авиаразведка говорит, что в бухте Проведение как минимум два эсминца красных, а в Анадыре тоже что-то есть. Надо послать туда ударную группу, пусть дадут понять красным, кто в этом море хозяин. Ни у Скайхоков, ни у Скайреев с полной нагрузкой дальности не хватит даже до бухты Проведения, не говоря об Анадыре. Толстых собак без прикрытия с воздуха посылать туда слишком рискованно, а у крестоносцев и фантомов Дальность и туда тоже будет в обрез. Скайорииуры в ближайшие часы мы почти все задействуем как постановщики помех. Остаётся эскадрилья Виджилентов. Это 10 машин. Две были потеряны в предыдущих вылетах. Думаю, им это по силам. Тем более, что для работы по Анадырю можно взять уже и атомные бомбы. У нас рекомендация не применять ядерное оружие по Камчатке, но Анадырь это уже Чукотка, ведь так. Адмирал Холлоуэй думал недолго. Лоуренс, я согласен с тобой. В принципе, Анадырь это бесплодные заснеженные скалы. Нам там ничего не нужно. Ничего страшного не случится, если наши парни их немного подогреют. Только вот один вопрос: они успеют вернуться на палубу до наступления шторма? Ничего страшного, если не успеют. С их дальностью они вполне могут сесть на аэродроме оттуда. Точный наряд самолётов мы ещё обсудим, но примерный расклад будет такой: 8 машин с фугасными бомбами для бухты Проведение и пара по 2 MK28 для каждой для Анадыря. Ему этого хватит с лихой. 2 ноября, местное время 20:30. Крепость Анадырь. Подземный командный пункт. Маршал Батиский сидел, смотря на телефонную трубку в своей руке и никак не мог принять решение, тяжёлое решение успеха американского десанта на Камчатке. кардинальным образом ломал его дальнейшие планы в этом регионе планеты. Если с юго-востока со стороны Японии и Южной Кореи американскую агрессию удалось нейтрализовать, то с северо-востока она обретала все более угрожающие черты. И, может быть, в результате его ошибок. Если бы он не забрал тогда две дивизии ракетоносной авиации у Тихоокеанского флота для удара по Японии, что бы было? Как докладывал контр-адмирал Ярошенко – был упущен очень удачный момент для удара по АУК в Кранотском заливе. Но тогда он решил, что Япония важнее, а американские авианосцы отошли, перегруппировались и при поддержке истребителей с захваченного аэродрома на Командорах отбили атаку 3-й и 143-й МРАД. Отбили с очень большими потерями для наших летчиков, обе дивизии морских ракетоносцев фактически перестали существовать. То, что от них осталось, можно назвать эскадрильей, но никак не полком. и тем более дивизию. И теперь у него в этом районе только один ударный козырь ракетоносцы Ту-16, 55-й тяжёлой бомбардировочной авиадивизии. Дивизия одна, но учитывая, что каждая Ту-16 несёт две ракеты КСР-2 или КСР-11, она по ударной мощи сопоставима с двумя МРаД. Третий и 133-й ракетоносцы, которых несли всего по одной К-10С, Раньше Батицкий планировал ударить 55-й ТПАТ по порту и аэродрому Дач-Харбор. Тем более, что по донесениям агентуры и радиоразведки, там собирается вторая волна десантных транспортов для высадки на Камчатке. Но внезапный налет американцев на бухту Проведения и порта Надыря, который произошел буквально 10 минут назад, его не на шутку встревожил. Нет, силы ПВО Надыря справились. 129-я зенитно-ракетная бригада и 171-й истребительный авиаполк Доложили о девяти сбитых самолетах. Даже на самый уязвимый порт в бухте Проведения не упала ни одна бомба. Но это только начало, пробный укус. На Камчатке тоже так было. Сначала победные реляции, а потом фактический разгром 191-й ракетной бригады. Нет, решено. Надо наносить удар по авианосцам. Иначе при их поддержке американцам может и не понадобиться вторая волна десанта. Тем более, что к трем американским авианосцам, по данным радиоразведки, «Должен прибыть еще один. Но сначала надо узнать еще кое-что». Батицкий поднес трубку к уху. «Связь с командующим Камчатской военной флотилией. Срочно!» 2 ноября. Местное время 20.10. Запасной КП на Сапун-Горе, город Петропавловск-Камчатский. На КП шло совещание, подводившее итоги этого тяжелого и вообще-то безрадостного дня. Докладывал начальник штаба 22-й мотострелковой дивизии. По показаниям пленных, в высадке участвовали части 3-й дивизии морской пехоты США в следующем составе. 22-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й экспедиционные батальоны. Бронетанковый батальон в составе 4-х рот средних танков и 1-й рот тяжелых танков. Артиллерийский полк в составе 4-х дивизионов 105-мм гаубиц и 1-го дивизиона 155-мм гаубиц. батальон плавающих бронетранспортёров. Утром при воздушном налете наших ВВС были потоплены десантные корабли доки Белигров и Кабилдо вместе с 29-м батальоном и тремя дивизионными гаубицами, в том числе и 155-мм. Судя по передаче с аварийного буя, который успела выбросить наша подлодка С-179, она торпедировала вертолёт Аносис и Вадима. На вертолётоносце изначально находились один дивизион 105-мм гаубиц и два батальона, 27-й и 28-й. Но он производил десантирование с самого утра, поэтому непонятно, сколько человек десанта погибло на вертолётоносце и погибло ли вообще. Во всяком случае, переброска вертолётами противника гаубиц была зафиксирована ещё до 12.00. Тут полно неясностей. Переброска сил вертолета Месеводзимы, по данным наших наблюдателей, продолжалась до 16.00, то есть до самой гибели корабля. А по показаниям пленного лейтенанта Торчмана, который командовал одной из разведгрупп, высаженных с вертолета Носца рано утром, корабль такого типа выполняет высадку всего десанта со снаряжением за 7-8 часов. Так что кто-то из состава десанта на корабле все-таки погиб. Далее. 2-й батальон 211-го мотострелкового полка «Соводзимы» Оборонившей позиции на побережье в зоне высадки было такого он тремя батальонами с танками при поддержке с воздуха и корабельной артиллерии и одновременно одним батальоном вертолётного десанта стыла. Вражеский десант сразу же захватил полевой аэродром возле Мирюченска. Батальон удерживал позиции почти 2 часа, потом был рассечён на двое и частично окружён. Батальон погиб почти полностью, от него остались только две сводные группы численностью до 30 человек. Одна из них вышла через Паратунку на сборный пункт возле Николаевки. Другая соединилась с ротой охраны базы подводных лодок на полуострове Рыбачий. К ним же вышли бойцы из расчетов уничтоженных береговых и зенитных батарей, а также пограничники. Пока этот сводный отряд удерживает перешей к полуострову Рыбачий. Но если американцы нажмут на них сильнее и при поддержке артиллерии, долго им не выстоять. На помощь 2-му батальону 211-го полка были направлены танковая рота, Им тот стрелковый батальон 246-го полка. Собственно, они и так находились на марше ближе всех к месту высадки, только получили приказ ускорить движение. Но на подходе к Вилючинску эти подразделения в 11:20 подверглись массированному бомбоштурмовому удару. В результате были потеряны время и часть сил, и они не успели на помощь. И уже на дороге к Востоку от южного посёлка столкнулись с наступающими при поддержке танков частями противника. В итоге наши подразделения были окончательно разбиты и начали отступать под натиском противника, который рассчитывал на плечах у отступающих сходу ворваться в южный посёлок, где как раз пытался наладить оборону адмирал Гонтаев. Положение спасла вовремя прибывшая с марша батарея 95-го отдельного противотанкового дивизиона. Она быстро выбила у наступающего противника танки, после чего положение временно стабилизировалось. Но в 12:45 противник при поддержке авиации и артиллерии Смоку уничтожить батарею и ворвался в южный посёлок. Американцы атаковали с двух сторон: с юга от захваченного аэродрома и вдоль дороги с востока. Они сразу отрезали южный посёлок. Из образовавшегося мешка почти никто не вышел. Бой длился около часа. Американские самолёты атаковали и потопили все плавсредства, на которых прибыла группа адмирала. Сам адмирал погиб в перестрелке в здании старого арсенала. Это сейчас установлено точно. Двое пограничников, бывших в этот момент рядом с ним, смогли выбраться из окружённого посёлка. В данный момент противник занял южный и западный Вилючинск, посёлок Советский и продвинулся по дороге Вилючинск-Николаевка до озера Ближнее. На востоке наши подразделения удерживают полуостров Рыбачий до перешейка и часть земли к северу от линии перешейка, посёлок Богатыровка и Мыс Ставитского с высотами 254 и 202. Основные силы дивизии закончили марш из мест постоянной дислокации и сейчас развёрнуты вдоль дороги по линии Николаевка-Елизалово-Южные Коряки. Но части дивизии понесли серьёзные потери под ударами с воздуха и нуждаются в отдыхе и перегруппировке. Атаковать сейчас американцев нерационально, лучше подождать несколько часов. Погода портится прямо на глазах, и это нам на руку. Я предлагаю начинать контрудар не ранее 23:00. К этому времени наши сапёры смогут скрытно подготовить проходы для танков и самоходок в дефиле между озёрами дальнее и ближнее, чтобы обеспечить фланговый удар по американцам. Они уже наладили временную гать-переправу для техники южнее посёлка Паратунка через пойму реки Паратунка. Осталось только протянуть её через приток Быстрая до просеки Леп. А там наши Т-34 и самоходки смогут пройти до полевой дороги, которая выходит к аэродрому. а американцы, в свою очередь, не смогут воспользоваться вашими проходами, поинтересовался начальник штаба флотилии. Мы будем только рады. Пароходы и гати сделаны узкие, вдоль них уже сложены мины, а сами они под прикрытием стрелков с гранатометами. Если янки сунутся по ним к нам, милости просим. Меня больше беспокоят пушки тяжелого крейсера, который торчит возле бухты Безымянная. Не хотелось бы атаковать под огнем орудий такого калибра. Внезапно на столе у контр-адмирала зазвонил один из телефонов. Ерошевич снял трубку и услышал взволнованный голос дежурного офицера связи. "Товарищ контр-адмирал, на связи маршал Батиский. Соединяй. Здравия желаю, товарищ маршал. Да, положение тяжёлое. Сейчас обсуждаем возможность ночного контрудара по десанту. Так точно. Без вашей команды не начинать. Я понял, товарищ маршал, но да, согласно последней радиограмме, «Сорок минут назад у них все было готово. Следующий сеанс связи в 23.30, но, согласно моему приказу, они сейчас держат рацию на постоянном приеме. Понял, товарищ маршал, будет сделано. Вас понял, до связи». Он положил трубку, повернувшись к собравшимся. Нашел глазами начальника разведывательного отдела флотилии, скомандовав ему. «Связь с группой на острове Беринга, срочно. Я через пять минут буду у радиостанции». Потом обратился к остальным. Сегодня ночью 55-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия нанесет удар по американским авианосцам. 22-я дивизия готовит контрудар, как планировалось, но расчетное время начала удара переносим на 4 часа завтрашнего утра. 21-й береговой ракетный полк должен к этому же времени быть на передовых позициях, позволяющих нанести удар по кораблям десанта в месте высадки. Полковник Калинин, какие силы авиации у нас остались? Боеспособны два бомбардировщика Ил-28 и один МиГ-7-17ПФ 865-го полка капитана Венедиктова. Остальные самолеты повреждены или сбиты в ходе сегодняшних боев. Пусть бомбардировщики готовят удар по аэродрому Никольская на острове Беринга. Надо вывести из строя взлетную полосу. Только полосу. На прочие цели не отвлекаться. Капитана Венедиктова пошлите как фоторазведчика для оценки результатов налета. Вылет по получению команды от начальника разведывательного отдела флотилии немедленно. Пусть готовят самолеты. Они сейчас где? Все три машины сидят на аэродроме в Усть-Большерецке. Все, выполняйте приказ. Я в радиорубку.